Глава четырнадцатая «Кстати, как думаешь, — решил уточнить и я, буквально перед самой посадкой на планету, когда до прилета оставалось минут пятнадцать, может быть, двадцать, — из-за чего все это произошло на планете?» Греи постарались. «В качестве подготовки мира, чтобы сделать временную скрытую базу, — задумалась она на пару мгновений. Безумная, но весьма хорошо укладывающаяся мысль в их концепцию поведения. Рано или поздно они её покинули бы. Так что стоит посмотреть, сколько ещё будут более-менее приемлемые условия для существования на планете. Будет как ориентир. Я кивнул. Это был весьма интересный и полезный ориентир. Его можно было использовать как самую крайнюю дату, когда греи начнут всё по-новому кругу, когда начнётся война. И я полез в сеть. «Передал управление Фелиции, благо система была заброшена, и начал искать все, что только можно было найти, и я уже было хотел опустить руки, но все же удалось найти хоть что-то». Катастрофа произошла еще во время фазы разгона прошлой гражданской войны. Тогда еще официально никто ни с кем не воевал, но уже была напряженность и редкие стычки с диверсионными отрядами с обеих сторон». Получается более 6 лет назад. Именно после 100 дней исследований некая группа учёных пришла к выводу, что существовать на планете, не сварившись даже в самой прочной броне, самой теплоизоляционной, можно будет не более чем 8 лет. Делаем логическое умозаключение, и выходит, что у нас есть 2 года. А если еще взять в расчет то, что Грейс сто процентов захотят воспользоваться планетой и во время войны, то можно год, да даже полтора выкинуть смело. «Итого у нас остается примерно полгода», — мрачно поговорил я. «Примерно, как я и рассчитывал самостоятельно. И получается, что мы не успеем нормально подготовить свою флотилию. На легкий крейсер, если он успеет поступить в нашу структуру, даже экипаж набрать не сможем в полной мере». Обучить только на коленке это крайне хреново. Возможно, часть военных запаса или в отставке к нам захотят прийти после нового начала, предположила Филиция. Но скорее всего, это всё будет настолько стремительно, что никто просто не успеет отреагировать, и я крайне переживаю, что поток в какой-то момент завершится. А учитывая, что было в той системе, через которую мы летели, нас могут попытаться отрубить от общей сети сверхсетевых коридоров. Немного шокированно проговорила девушка, на что я просто кивнул. Когда мы начали врезаться, реально врезаться в плотные слои атмосферы, я перехватил управление у Фелиции. Пришлось даже сделать несколько залпов из кинетики, чтобы пробиться. Это меня удивило, что нагнеталась такая большая плотность, что мы не могли протолкнуться через облака. Либо кто-то специальный её нагнетал, либо на планете просто ужасающее давление. Когда мы опускались, я постоянно следил за датчиками. Давление и правда было выше нормы, но пока ничего особо критического не было. Всего 2 атмосферы, всего. В броне это не будет играть особой роли, но со временем всё равно нам будет тяжело. Что ещё интересного? Полное отсутствие кислорода. Его не было вообще. Плюс повышенное содержание углерода, серы. В общем, Обычная, помирающая от собственной активности планета. Пока давление было в норме, что радовало. Средняя температура была в районе 50 градусов. Для краткой вылазки можно и попотеть. А с учетом практически равномерного распределения тепла, то день и ночь не сильно отличались. Мы летели над планетой и проводили сканирование. Что-то своими глазами увидеть было очень сложно. Воздух был желтоватого оттенка. Было невероятно много сажи и гари. Пару раз мы так чуть не врезались в какие-то зависшие из-за геомагнитной бури камни. В общем, всё было весьма интересно. Я на такой планете был в первый раз. И мне как-то не хотелось высаживаться, если мы найдём тут что-то. "Фиксирую сигналы RLS", удивлённо проговорила Филиция. "Кто-то за нами следит?" причем очень пристально следит. С тех направлений по нам идут радиолучи. Значит, точное месторасположение знают наверняка и могут по нам ударить. Будь к этому готов. Я молча кивнул и посмотрел на радар. Расстояние до радиолокационных станций было более трех сотен километров. Дальнего действия. Но сигнал был весьма четким, даже с учетом климата планеты. Да, технологии шагнули далеко вперед за последние пару сотен лет. После импакта, если верить хроникам, люди на мечах и копях сражались, так как не было практически огнестрела и технологий для производства нормального вооружения. А уже лазерное оружие, плазменное, в общем, быстро. Расщелина следила за системами слежения, как бы это глупо не звучало, Филиция. Там определяются какие-то «Конструкции. Скорее всего, заброшенные помещения. Ну, что-то мне подсказывает, что нам туда надо. Проверим на всякий случай?» «Надо хотя бы своими глазами посмотреть на то, что там происходит», — кивнул я, после чего сменил вектор нашего движения. «Но все равно странно, что кто-то тут обитает и работает. Может, только автоматика, а может, и не автоматика, а реальные люди». Все же запасы кислорода можно натащить на десятки лет вперёд, а при наличии должных инструментов можно сделать систему регенерации кислорода и восстановления состава воздуха. Не ворожайся, усмехнулась девушка. Я ещё и не начинал, улыбнулся я. Мы начали искать место, где можно приземлиться. С учётом температур, постоянной геологической активности, большей, чем на нашей прошлой планете, такое место было найти проблематично. Но данные со сканеров показывали, что одно такое есть, что там более-менее устойчивый грунт, который не провалится под весом нашего корабля, если мы на него осторожно приземлимся. Я уже начал выравниваться, сбавил до минимума скорость, завис на одном месте. Внезапно нас тряхнуло сильно. Я даже не успел схватиться за что-то, регулировал электронику по левую руку и зачмо крепко приложился лбом о переднюю панель. Из глаз посыпались искры, всё вокруг потемнело, но на удивление не было никакой паники, только сплошная ругань в голове из-за того, что не сработали ремни безопасности. Когда перед глазами более-менее прояснилось, я машинально провёл рукой по лбу. Крови не было, но уже была достаточно хорошая припухлость. Фелиции же повезло, её ремни спасли, хотя она интенсивно потирала свою ладонь. Ударилась или вывихнула? Надеюсь, не сломала. После того, как я буквально за пару мгновений оценил наше физическое состояние, начал пытаться понять, что вообще произошло. Нас куда-то тянули, причём тянули дистанционно. Магнитная ловушка, причём довольно большой мощности. Такие используются для корректировки курса некоторых типов астероидов, чтобы безопасно сместить их с текущего. Ну, использовали её на нас. Двигатели, естественно, вырубились. Карвет посчитал, что возникла аварийная ситуация, что мы во что-то впечатались и вообще не откликался на мои команды. Нужно было идти к электронике, чтобы там немного пошаманить. Но вставать сейчас было крайне опасно. Настинуло к той самой расщелине, рядом с которой мы садились, и теперь гарантированно становилось понятно, что тут есть враг. И это мать его ловушка. Виктор, твою мать! ударил я кулаком по подлокотнику. Какого хрена произошло? Смысла ругаться сейчас нет, Марк, более-менее спокойно сказала Фелиция. Сейчас возможны два варианта развития событий. Нас куда-то затянут, где потом попытаются выкурить, либо нас на ускорении метнут в сторону скалы, а потом мы упадём в расщелину. Судя по её стенкам, тут изредка протекает лава. так что нас просто расплавит, и я придерживаюсь второго варианта. Уж больно он удобен для нашего противника. Просто появится новость, что не справились с управлением. — Я тоже придерживаюсь второго варианта. Повысил я голос, а перед моими глазами, за смотровым стеклом, картинка начала невероятно быстро сменяться. Держись — Держись! Столкновение было болезненным. На этот раз ремни безопасности меня удержали, но в броне смогли удержать только первые несколько мгновений. Она активировалась автоматически, покрыв полностью моё тело. Почему в прошлый раз этого не произошло? Загадка. Но теперь, видимо, через чип, заметив реальную угрозу, покрыли всё моё тело. Фелиция тоже вылетела из своего кресла. Нас по боевому отсеку металла, словно мячики для пинг-понга во время игры. Я не знаю, как мы ничего не сломали, но в какой-то момент мы даже сцепились вместе, чтобы не так сильно страдать. Иногда обо что-то прикладывался я, иногда обо что-то прикладывалась она. В итоге нас помяло. У меня сломало опять ребро. У неё же вообще всё было целёхонькое. Но сканирование показало, что ребро я сломал во время первого рывка. Именно из-за перелома и активировалась броня, а чип Фелиции заметил это и тоже послал сигнал на активацию. По крайней мере, так говорили логи системных команд. Твою. Кряхтел я, пытаясь подняться на ноги. Ать. Фэл, ты как? Голова трещит. Ударилась. А так «Нормально. Явно лучше, чем ты со сломанным ребром», — усмехнулась она, а потом зашипела. Повезло, что еще в легкое не воткнулась, и осколков нет. Просто лопнула. Заживет. Быстро и почти правильно. «Я уже со счета... О, сука, больно. Сбился, сколько раз их ломал. Но долго лежать мы больше не могли. Мы упали, потерпели крушение». Аварийные системы отработали как надо. Корабль окружали выброшенные подушки, которые хоть и лопнули по большей части, но погасили большую часть энергии падения. Если бы не эта обязательная, но часто бесполезная технология, мы бы умерли. И не такая уж она и бесполезная получается. Все же ученые и инженеры не совсем дураки, раз продолжают пихать такое. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Вот и нам сейчас повезло, что падение было не таким быстрым, чтобы подушки сразу лопнули от первого же удара, а спасли нас. Выбираться из корабля пришлось через разбитое смотровое окно. Баллоны с кислородом взорвались, когда мы падали. Значит, у нас был только свой собственный запас, плюс несколько штук в хранилище корвета. Туда-то мы и направились в первую очередь. Если бы не заклинившая дверь в боевой отсек, то не пришлось бы вылезать на поверхность. Неплохо, так, присвистнул я. От стенки к стенке нас покидало знатно. Из-за того, что расщелина была всего метров 30 в ширину, а вот глубиной порядка километра, нас попросало около 5-6 раз. Сам же корвет получил критические повреждения и восстановлению не подлежал. Его в прямом смысле слова от удара смяло. Каюты были полностью уничтожены, как и зона отдыха. Но нам повезло. Очень сильно повезло, что топливные баки не оказались повреждены. Если бы они лопнули, то был бы взрыв гарантированно. Тогда бы умерли и мы. Обогнув корабль, мы еле-еле смогли открыть шлюз десантного отсека, пробрались внутрь. Там с трудом добрались до хранилища, откуда попытались вытащить всё самое полезное. И я удивился, когда там оказалась гравитационная тележка, которую мы прихватили с собой. Зафиксировали умную систему, прицепив ее к себе, после чего погрузили на нее все то, что не смогли распихать по своим хранилищам. А дальше началось самое интересное. Вдали начал извергаться вулкан. Случайностью бы я это не назвал. Так что, как только мы покинули корвет, нам пришлось срочно ускоряться». Мы хотели успеть попасть в ту металлическую конструкцию, но стало понятно, что она находится на определённой высоте относительно нашего уровня. По отвесным стенам без снаряжения туда не попасть. Зато тут были тоннели, которые явно подготавливались кем-то искусственно. Было видно, что кто-то работал над ними. Нырнув туда, мы начали подъём. Это ощущалось великолепно. Правда, больное ребром сотнило. И как только система показала, что мы поднялись выше опасного уровня, до которого предполагаем могла добраться лава, я попросил сделать привал. Пришлось задержать дыхание и на краткий миг принудительно деактивировать броню. Сразу начало буквально жечь. Температура тут была явно выше 50 градусов, так что данные сканирования нас обманули. Но было терпимо, как в сухой бане, очень сухой. и очень горячий. Я еле сдерживался, чтобы не закричать, и в этот миг Фелиция быстро сделала мне укол регенерирующего состава, после чего я снова активировал броню. А, в следующий раз я такое буду проворачивать только внутри какого-либо помещения, недовольно проговорил я. Даже вон, система диагностики говорит, что если бы я так простоял больше минуты, то с высокой вероятностью бы получил ожог второй степени всего тела. Сейчас только первый. Да и то местами. Болит? уточнила Фелиция. По сути, регенератор ожоги тоже лечит, причём достаточно быстро. Сейчас только зудит, отмахнулся я. Да и мне минут 30 полежать, ребро хоть поверхностно стянется благодаря регенератору, и я смогу без особых проблем пешком ходить. Фелиция просто кивнула, на всякий случай взяла в руки свой автомат, который до этого держала на спине, и смотрела в сторону нашего дальнейшего пути. Снизу уже датчики фиксировали повышение температуры, причём стремительное. Лава добралась достаточно быстро до этого места и сейчас поднималась всё выше и выше. Через какой-то момент пропала связь с корветом, скоро он вообще перестанет существовать, как мне кажется. А наши противники начнут наивно праздновать победу над нами. Не думаю, что они отслеживали тот факт, что мы выбрались из корабля и забежали в какой-то странный тоннель. Когда прошло время, мы снова поднялись на ноги. Но всякий случай мы решили идти дальше не особо быстро. Мало ли какая гадость на нас могла выбраться из-за того, что расщелина залила раскалённая магма. Лучше перестраховаться, по крайней мере. Я так думал на этот счет. Когда время подошло, мы начали пополнять свои запасы кислорода. Тоннель оказался невероятно длинным. Но что мне нравилось, тут иногда попадались какие-то кристаллы, которые хоть и фанили, но давали маломальский свет. В конечном итоге мы добрались до весьма широкого грота Тоннеля. Именно отсюда и начинался искусственный тоннель, и подальше шли несколько естественных, которые создала сама природа. Но было тут кое-что ещё, что мне не нравилось обилие костей. Причём с расстояния, которое нас пока разделяло, сложно было понять, чьи это именно кости. Так, повернулся я в сторону Фелиции. Безобидны сейчас ты более подвижная, нежели я. «Сходи, проверь, что там такое. Я тебя буду прикрывать, следить с расстояния. Нужно проверить, есть ли тут кто вообще и кого тут попытались захоронить или спрятать. А может, и так же изгумировать, как и нас хотели. Лава же раньше выше протекала». Девушка что-то недвузначно проговорила, после чего направилась в обход всего грота. «У нас сейчас не были включены осветительные средства». Естественного света и фильтров хватало, чтобы все прекрасно видеть. Легкий туман мешал разглядеть все дальше пары сотен метров, а грот был действительно огромный. Чем дольше Фелиция бродила, тем больше я убеждался в том, что тут никого нет. Все покинули это место, либо уже давно сдохли из-за особенности атмосферы, и разведчица это через какое-то время подтвердила, с уверенностью заявив, что тут Никого нет. Поднявшись осторожно на ноги, я проследовал к кучке костей, от которой в разные стороны разлетелось множество составных частей скелетов. И чем дальше я шёл, тем больше поражался. Тут были тысячи человек, потерянные, и не только человек, были какие-то неведомые животные, которых кто-то явно похоронили. Странно, что кости остались целые. А может, это тоже был какой-то очередной безумный эксперимент. Присев на колени, я взял одну кость в руки и включил фонарик. И я даже не удивился, когда от кости начал отражаться свет. Это были изменённые кости мутанта. Грей явно проверяли какую-то мутацию или новый метод обработки костной ткани. Смотрели, выдержат ли они экстремальные температуры. Вот черти. Помотал я головой. Но предлагаю сделать перерыв. Нужно проверить, куда ведут эти туннели. Запущу дроны. Но ну, а мы с тобой можем просто посидеть и сэкономить кислород. Согласна, кивнула она, после чего подошла ко мне и схватила первого дрона с тележки. День будет долгим.